Заначка. Мартин уверенно шагал домой. Мимо проносилась река машин. Пятничный вечер и предстоящая ночь обещали море удовольствия. Алина ждала его. Мартин собирался прийти домой и поесть вкусный ужин, который приготовила жена. Катя затем сказать ей, что пойдет с друзьями в спорт-бар. Он действительно так делал каждую пятницу. Однако раз в три-четыре месяца использовал поход в спорт-бар лишь как прикрытие, чтобы сходить к Алине. Три-четыре месяца он копил деньги, скрывая часть зарплаты от жены. Все ради ночи с Алиной». А ночь с Алиной стоила дорого. Однако Мартин был готов заплатить за это любые деньги. Алина такая красивая, такая строгая, такая сексуальная. А еще с ней есть о чем поговорить, в отличие от жены, которой от него нужны лишь деньги. Последние три месяца прошли для Мартина в жутких душевных муках. Каждую ночь, засыпая рядом с женой, он знал, что в это время Алина, скорее всего, проводила время с другим мужчиной. Он дозубовно воскрешет и ревновал, но ничего не мог с этим поделать. Однажды спросил у нее, что нужно для того, чтобы она вышла за него замуж. Алина заливисто и сексуально рассмеялась и сообщила, что его доход должен быть в 35 раз выше. С тех пор Мартин думал, как увеличить свой доход в 35 раз, при условии, что его зарплата средняя на рынке труда. Думал и копил, чтобы провести с этой чудесной женщиной Хоть одну ночь, хоть одну ночь насладиться ее голосом, ее телом, полюбоваться лицом, послушать смех. Он никогда и ни с кем не чувствовал такой душевной близости, как с Алиной. Всегда навстречу с ней Мартин покупал дорогое вино, шикарный торт и фрукты, обязательно дарил цветы. Час с Алиной, по ее прескуранту, стоил как целый день работы у Мартина. Однако при покупке целой ночи цена часа заметно уменьшалась. Как говорится, оптом скидка. Прескурант у Алины висел возле входной двери – И Мартин его давно знал наизусть, несмотря на то, что Алина ежегодно корректировала цены. А еще он попробовал все услуги из этого прескуранта. Ему Алина даже однажды призналась, что он единственный из ее клиентов, кто испробовал все. Предвкушая долгожданную встречу, Мартин и не заметил, как прошел от метро до собственного дома, поднялся на второй этаж и открыл ключами дверь. Из любовной эйфории его жестко выдернула жена. «Я кое-что нашла!» Катя вышла к порогу и уперла руки в полные бока. На ней старый красный халат с белыми машинками, волосы цвета мышиной шкуры неаккуратно собраны в хвост. «Что?» — Мартин даже начал заикаться, усиленно вспоминая, где мог напортачить, однако быстро взял себя в руки. «Не было ничего такого, за что он мог отхватить от жены!» «Вот это!» — вытащила Катя. Из объемного кармана пачку купюр. «Что это?» «Так это...» Снова начал заикаться Мартин. «Это мне Ва... Васек долг отдал. Вчера. Я сунул его в тумбочку и забыл тебе сказать. Помни же, я ему еще год назад занимал». «Васек?» Недоверчиво прищурилась жена. «Долг?» «Ну, я ему на машину занимал, продолжал одухотворенно врать Мартин». «Я ж тебе говорил! Ты, видимо, забыл...» Он резко умолк, так как в этот момент отчетливо осознал, какие именно деньги нашла жена. Точнее, он с порога понял, что она нашла его заначку для сегодняшнего вечера. Осознал Мартин другое. «В следующий раз он сможет увидеть Алину в лучшем случае через три месяца». Не отдавая отчета своим действиям, он подскочил к жене и попытался выхватить деньги. Не тут-то было. Катя молниеносным движением спрятала их за спину. «Отдай!» — рыкнул Мартин. Силой забирать у жены он боялся, ведь Катя могла и ударить. «Зачем?» — состроила супруга невинное лицо. «Они мне нужны, и мне нужны». «Тебе зачем?» «Я не хочу, я их вложить!» «Нашелся Мартин». «Куда?» — с хитрой улыбкой выпытывала жена. Мартин прекрасно знал эту улыбку. Катя уже все решила и просто потешалась над ним. Но Алина ждала. Он еще днем с ней договорился, и она перенесла ради него все встречи. По крайней мере, она так сказала. А он возьмет и не придет. Пожалуйста, взял он супругу за плечи. Отдай. Зачем? строго спросила она. А тебе а не зачем. Я на море съезжу. Мечтательно улыбнулась Катя. Два года уже там не была, нет, три года. Я не хочу на море. Точно ребенок захныкал Мартин. Я тебе не предлагаю. Я хочу. И точка. Катя сунула деньги в карман халата, резко повернулась и направилась на кухню, где на сковороде шкварчала поджарка. «А ты, если не успеешь собрать себе на поездку, то можешь не ехать. Я хоть, может быть, с каким-нибудь нормальным мужиком там познакомлюсь. Давай, иди, мой руки, и быстро садись есть, пока горячее». «Да...» «Иду!» — обреченно ответил Мартин и скрылся в ванной. Там он опустился на закрытый стульчак унитаза, спрятал лицо в ладонях. На глаза навернулись слезы, но он их сдержал. Душу терзала злость, но бунтовать против жены Мартин боялся. «Ат же Бог дал муженька!» — буркнула Катя. Мешая поджарку на сковороде. Тряпка, а не мужик. Слова грубого даже никогда не скажет. Тряпка. Руку б хоть раз поднял. Заначку свою и то не смог забрать. Вот же ждал бог муженька.